поэтому посеять их совсем непросто. Чтобы репа росла равномерно, ее семена для рассева смешивают с песком или с невсхожим семенным материалом в соотношении 1 к 9. Балласт из семян потеряет всхожесть, если их прогреть до температуры 120 пятьдесят градусов. В больших хозяйствах Проверенные на всхожесть семена дрожируют. Для этого их смачивают в жидком растворе коровяка, затем помещают во вращающуюся бочку с питательной смесью. После наращивания первого слоя семена опрыскивают и, добавив смесь, снова вращают. Так делают раза четыре пока семена не превратятся в комочки диаметром около 5 миллиметров. Питательная смесь состоит из 70% болотного торфа, 20% навоза и 10% дерновой земли. Хорошо добавить в нее немного гашеной извести, суперфосфата, хлористого калия и аммиачной селитры. Дрожжированные семена позволяют применять овощные сеялки. На огородах репу сеют вручную, заранее смешав ее семена с балластом. Сеют в бороздки, отстоящие одна от другой на 15-20 см. Глубина заделки 1,5-2 см. На севере этот овощ целесообразнее сеять на гребнях. Так тяжелая и холодная почва лучше прогревается и проветривается. Кстати, на севере в старь репные семена сеяли изо рта. Так и говорили плевать репу. Лучшие плевальщицы славились далеко за пределами своей округи. Вообще-то репа удается лишь на легких песчаных почвах. На суглинистых она обыкновенно заболевает килой. Да и корнеплод ее получается деревянистым, невкусным. Почву под репу надо рыхлить глубоко, потому что корни у нее длинные. Лучше ее предшественники в огороде огурцы, кабачки, помидоры и бобовые. А в поле картофель, а зимые зерновые старые клевера. Навоз непосредственно под репу не вносит, иначе она вырастет дуплистой, уродливой, непригодной для лёжки. Свежий навоз вносит только под предшественник, и то лишь года за два до посева репы. Перед высевом семян почву неплохо заправить золой и натрием в виде поваренной соли, который, к слову, заметно улучшает вкус корнеплодов. Калий способствует заживлению корней при поражении их вредителями. Продляет лёжкость. Но увлечение калия может принести огороднику и неприятность. Быстрое распространение килы. Злоупотребление азотом приводит к тому, что репы вырастают несладкими, рыхлыми, непригодными к зимнему хранению. Известь и борное удобрение помогут подавить распространение килы. Сеют репу ранней весной, как только просохнет почва. Из позднего весеннего сева, писал известный русский овощевод Шредер,